Да, я понимал, и старался потихоньку урезонивать Рамбля, чтобы заставить его смириться с отказом Марка. Симону похоронили на кладбище пер ла -Шез. Рамбль на кладбище не поехал, это было бы для него чересчур суровым испытанием, и я остался при нем. Аббат описал мне похоронную церемонию, на которой присутствовала Режина. Нарис не смог покинуть клинику. Гобри и Мусрон не пожелали явиться. Аббат был преисполнен печали. Он видел, что наша небольшая группа поредела не только по велению судьбы, ее разрушало изнутри необъяснимое озлобление. «Похоже на проклятие», — повторял он, — «как если бы кровь Мертиля пала на наши головы». «Но вы священник», — говорил я ему, — «вы же не собираетесь нас покидать?» «Нет, конечно, нет. Нас по-прежнему ждет спасение, всегда, каждую секунду. Мы остаемся свободными в своем выборе». «Значит, именно это и надо внушать им». Поговорите с ними, вы пользуетесь у них доверием. Я спешил провести собрание содружества. Этьяний Рамбль предоставил в наше распоряжение свой дом, и все откликнулись на мой призыв, даже Нерис, которого Марок привез на носилках из клиники, настолько он все еще был слаб и подавлен. Мы обосновались в гостиной. Абат усердствовал, искусно изображая оживление. Я сам, угощая печеньем и раздавая наполненные вином бокалы, притворялся, если не веселым, то, по крайней мере, не испытывающим опасений. Но холод упорно не развеивался. Гобри, казалось, был где-то далеко от нас, чуждый тем разговорам, которые велись вокруг. Мусрон из-под тишка поглядывал на часы. Вот кто изменился больше всех. Он как-то неуловимо преобразился, и его лицо выражало успех так же, как когда-то лицо Жюможа провал. Жесты Гобри были торопливыми и пренебрежительными, черты лица утончились. Он похудел и выглядел как атлет в хорошей форме. Его зубы блестели, как у хищника. Он был одет с продуманной небрежностью и теперь, сидя в гостиной, скользил по мебели, картинам, быстрым, присыщенным взглядом. «Ну и чем мы займемся?» — спросил он. С этих слов и начался наш вечер. Привыкший руководить дискуссиями в молодежных кружках, Аббат взял слово. «Мы собрались», — сказал он, — «прежде всего для того, чтобы повидаться. Давненько мы не встречались». я хотел бы поздравить наших друзей Гобри и Мусрона. Все хорошее, что с ними происходит, нам только приятно. — Твоя выставка состоится в ближайшее время? — спросил Мусрон. — Он обратился к художнику на ты впервые. Гобри стал для Мусрона полезным человеком. Художник оживился. — Недельки через две, — ответил он. — И дела идут? — спросил Рамбль. Гобри посмотрел на него своими мутными глазами. — Что значит «идут»? — Мне говорят, надо рисовать, но я и рисую. «Мы все придем вас поздравить», — изрек я. «Лучше будет, если вы у меня что-нибудь купите», — проворчал Губри. «А я держусь на плаву», — похвастал Мусрон. «Мне предлагают три контракта, а с началом сезона я буду писать музыку для фильма». Мы подняли бокалы. «И это еще не все», — продолжал Аббат. «И поскольку мы выпили за счастье наших друзей, я могу поделиться с вами своими сокровенными мыслями. В конце концов, удачу одних следует рассматривать как благоприятный знак для других». Последнее время беда не обходит нас стороной, и некоторые из присутствующих падают духом. — Мы все умрем, — сказал Нрис. Несомненно, — пошутил Аббат, — каждое свое время, но нет ни малейшего основания думать, что это будет завтра. Видите ли, в самоубийстве таится что-то притягательное, и я должен вас предостеречь. Главное, не вздумайте вообразить, что Жумош и Симона Галар умерли от того, что перенесенная нами операция толкнула их на самоубийство. Это ошибочное предположение. Я вас предостерегаю от поисков серьезных доводов в пользу такой мысли. У них были свои причины, как и у нас. Но если бы они попросили у нас помощи, мы смогли бы их спасти. Одиночество порождает отчаяние. В Пятером мы еще очень сильны. Так что поверьте мне, при малейшем упадке духа пусть каждый бьет тревогу, извещая об этом других. Знаете, сказал Мусрон, за меня страшиться нечего. А ты, Гобри, намерен проститься с жизнью? — Я еще немножечко подожду, — ответил Гобри, добивая вино. — А вы, Нарис? спросил Аббат. — Будь я не таким усталым, — пробормотал Нерис, — я бы повесился. Но эти покойники меня доконают. Я чувствую, как они приближаются. Думаю, что звери испытывают нечто подобное во время землетрясения. Эти слова возбудили мое любопытство, и я решил завести с Нарисом длинный разговор. Позже, так как сейчас был неподходящий момент для серьезной дискуссии. Мусрон всем своим видом выражал нетерпение, и Аббат поспешил закончить свою речь. — Рамбль тоже с этим вполне согласен. Что касается меня, я не должен вам напоминать, что христианин не кончает жизнь самоубийством. — Не считая Иуда, — прошептал Нарис. — Не так продолжаем поддерживать контакты и не будем бояться доверять друг другу свои малейшие тревоги, Договорились? — Договорились, — повторили остальные четверо, шутливо, но с воодушевлением, несмотря ни на что. так как их тронули убедительные слова Аббата. Затем Эрамбль откопорил бутылку шампанского, после чего настоял, чтобы мы отведали искристого розоватого вина из-под труа. Настала пора расходиться. Мусрон увел Габри, Марк увез Нариса, Аббат был явно удовлетворен вечером, а Эрамбль просто в восторге. Он обрел прежний тонус, потешался над тем, что называл своими слабостями, и заверил нас, что с нервами у него уже полный порядок. Я рискнул его покинуть, не без некоторого опасения. Но на завтра Этьен позвонил мне и повторил, что чувствует себя очень хорошо. Наша дружба сделала для его здоровья больше, чем все таблетки профессора. Успокоившись, я отправился на могилу Симоны. Из чистого любопытства, признаюсь. Сторож указал мне дорогу. Перед склепом стояла Режина. Я узнал ее еще и издали. В моей душе что-то дрогнуло. Я ускорил шаг. Похоже, она обрадовалась, завидев меня. Я не решилась спросить про вас в день похорон. Не болели? Я оставался с рамблем. Я смотрел на венки. Они были от родных и близких, племянников и двоюродных братьев. Другие возложила наша группа. Венок Режины был тут же, чуть в стороне от всех прочих. Вечная память. Режина поспешила прервать молчание. Здесь лучше, чем в Пантене. Там все заросло травой. «Как, вы продолжаете бывать в Пантене?» «Приходится. Он ждет меня там». «Послушайте, Режина, я увел ее. Мне хотелось бы ей внушить, что ее верность лишена предмета, но она была такой же упрямой, как и Рамбель. «Значит, если Мусрон умрет или Нарис, вы так и будете разъезжать от кладбища к кладбищу?» Она не ответила. «Я вспомнила, ведь верующие считают естественным посещать церкви, где покоятся разрозненные мощи святых, которых они почитают. «Извините», — пробормотал я, — «я не хотел вас обидеть». Мы прошлись по тихим аллеям. По небу то проплывали облака, то снова проглядывало солнце, рисуя на мраморных памятниках наши косые и сближенные силуэты. «Расскажите мне побольше о Мертиле», — попросил я, — «был ли он суеверным?» Мне трудно объяснить свою мысль. Верил ли он в предчувствия? Прежде чем что-либо предпринять, относился ли он со вниманием к приметам? Знаете, ну, что к счастью, а что к несчастью? Конечно, нет. Наоборот, он очень тщательно все готовил и ничего не делал на авось. А он любил музыку, живопись. Нет, он был человеком дела. Думал только о себе. В первую очередь о себе. Вот почему ваша история о тропе, в медицине, не укладывается у меня в мозгу. Или же он просто над кем-то посмеялся? Вот это да, на это он был способен. Я остановился у ворот. Вы видитесь, Гобри? Почти ежедневно я навожу у него порядок. В пьяном состоянии он меня еще выносит. Я смотрю, как он рисует. Это так странно. Рука, принадлежавшая Мертилю. Такая ловкая, когда он разбирал пистолет. Теперь движется по полотну, неуверенно, как бы ощупью. Я это чувствую. Из-за нее-то я и хожу к Гобри. Когда он спит, я ее трогаю. Раньше она была горячее. Месье Горик. Те, кто позволил это чудовище. Она была очень хороша в гневе. Я как бы на себе почувствовал силу ее любви и, смутившись, протянул ей руку. Встретимся на вернисаже. Продолжайте присматривать за губри. Я был счастлив повидать вас, Режина. Удивленная и польщенная, она улыбнулась, возможно, подыскивая любезное слово. Мне и самому хотелось что-либо добавить. Мы не знали, на какой ноте расстаться, и, оказавшись в катастрофическом положении, вели себя неестественно. Еще раз спасибо. так и не найдясь, — сказала она. Я пошел и был уверен, что она смотрит мне вслед. Я страшно злился на себя, потому что все их страсти, иступление Жуможи, отчаяние Симоны, тщеславие Мусрону, любовь Режины, скрещивались рядом со мной, как траектории снарядов. Кончится тем, что заденет и меня. Дома меня ждало письмо директора галереи. Он назначал мне свидание на послезавтра и хотел со мной поговорить о вернисаже. Очень скоро этот вернисаж стал главным предметом моих забот, так как хотелось помочь Гобри, и Массар поручил мне роль посредника между ним и людьми, к которым не знал подхода. Я предпринял многочисленные шаги. Рамби предложил себя в мое распоряжение, что было очень мило с его стороны. Вечерами у нас проходили долгие совещания в предместе Сент-Антуан, после того, как служащие галереи расходились по домам, и роскошные залы, казалось, ожидали таинственных жильцов. Я всегда немного волновался, пересекая их при слабом и бледном сумеречном освещении. Рамбль показывал мне вырезки из газет, рассортированные по рубрикам статьи, уложенные в папку, на которой он написал «Выставка Гобри». «Он меня заинтересовал, этот славный малый», — заявил Этьен, извлекая коробку сигар. «Прежде всего, Гобри один из наших. И потом, дорогой мой Горик, у меня нюх на такие вещи. Гобри стартует. Значит, нельзя упустить случай. Это хорошее помещение капитала. Я и сам готов взять у него десяток полотен только для того, чтобы поднять цену. Мы с Эрамблем навестили Губри. Он трудился с потухшим взором, а во рту, бутылка с опрокинутым на нее стаканом под рукой. Все картины походили одна на другую. Они представляли собой некое сочащееся гниение, жирные накаты красок, клейкий пот разлагающейся материи, которая возвращалась на стадию плазмы. То в виде сгустков крови винного цвета, то слизистые, как медуза. И эти сомнительного вида студенистые массы были как бы оживлены ферментацией, под спудным кипением, крупинками охлажденного пара. Все это источало влагу и в то же время дымилось. За короткое время Гобри выработал себе вполне индивидуальную манеру письма, весьма далекую от стиля его первых этюдов. Он писал быстро, а его рот судорожно перекашивало выражение презрения. Кисть двигалась по полотну, постоянно спотыкаясь. Затем ковырялась в красках, заливавших палитру, и снова бросалась на полотно для того, чтобы нанести серую или грязно-синюю оттеночную линию. Или же она скользила сверху вниз, оставляя след, казалось бы, лишённый смысла. Но краска, густая, как сок невиданных плодов, тотчас преображалась в разливающуюся лаву, сукровицу. В двух шагах позади Гобри стоял и склонив голову и хмуря брови. — В этом что-то есть, — шептало мне. Что производит такой эффект? Несомненно, сочетание красок. Это отвратительно и это потрясно. Я посмотрел на него. Татьяна не шутил. Он позабыл свои навязчивые идеи и, перестав думать о ноге, складывал в уме цифры. Когда мы уходили, Гобри даже не перевел взгляд с полотна на нас. — Ему необходима громкая реклама! — вскричал Ирамбль, возбуждение которого усиливалось. — Ложитесь на Массару. Я повторил свои указания всем и каждому. Ни единого лишнего слова журналистам. Гобри попал в автомобильную катастрофу, ему более или менее поправили руку. Такова официальная версия, и ее следовало придерживаться. Зато каждый был волен на свой собственный лад комментировать работу художника, упорствующего в использовании прежденной руки. Впрочем, борьба мнений приобрела публичный характер еще задолго до момента открытия выставки. Одни критики громогласно заявляли о Лефе, другие заговорили о вселенной Гобри, Эрамбль потирал руки. Я только и делал, что бегал между выставочным залом, клиникой и своей квартирой. Мне пришлось воевать с Нерисом, который страшился появляться в таком людном месте, где, конечно же, могут оказаться адвокаты, судьи, всякого рода хроникеры. Я решил ему не объяснять необходимость подобного важного психологического экзамена и опасения, что он уйдет в кусты. Поэтому мне пришлось возвать к его сердцу. «Мы нужны Гобри. Если он не увидит вас, то подумать, что его бросили на произвол судьбы. И дальше в таком же духе. И, наконец, желая помочь Нерису, я посоветовал ему прийти в защитных очках. Тогда со своей бородой и хомутиком он станет совершенно неузнаваем. Нарис явился только в момент наибольшего стечения посетителей и пробудет в четверть часа с одной единственной целью – поздравить Гобри. Разумеется, Марек будет рядом, вооруженный медицинскими принадлежностями для оказания неотложной помощи. несчастный Нарис чувствовал себя потерянным, стоило профессору намека отлучиться. Поначалу Марк воспринял идею выхода Нариса в свет не слишком благосклонно, но узнав, что, наверное, Саш придет и Режина, сразу согласился со мной. Режина видела Нариса только спящим. Столкнувшись с ним в выставочном зале, она не посмеет сказать ничего такого, что может его взволновать. Присутствие множества людей вокруг смягчит шок. Марк полагал. что после этой встречи Режина перестанет интересоваться Нарисом. Я же пытался убедить себя, что, возможно, так ей будет легче забыть Мертиля. Словом, когда этот день настал, я был переполнен опасений и надежд. Если все пойдет хорошо, Гобри избавится от своих черных мыслей. Нарису вновь обретет доверие к самому себе, а Режина... Да что там много говорить. В конце концов, Режина всего лишь девица легкого поведения, сидевшая в тюрьме, тогда как я сотрудник префектуры. Такой довод был легковесен и не мешал моему увлечению Режиной. Мне безумно хотелось увидеть ее опять, вытравить Мертили из ее сердца. Вытравить Мертили. вот в чем состоит моя миссия. Уже несколько недель я не расставался с этой мыслью. Если вернисаж пройдет успешно, первое очко будет засчитано мне, а не Мертилю. Гобри вновь обретает вкус к жизни. Мусрон одержит триумфальную победу. Эрамбль поуспокоится. — Какое облегчение! Я начну думать о себе, о том, чтобы наладить личную жизнь. Я заехал за Ирамблем. Когда мы прибыли, в выставочном зале уже собрались люди. Массар шепнул нам. — Дела идут. Гобри переходил от группы к группе с безразличным выражением лица. Он был тут единственным, кто совсем не обращал внимания на картины. Их было примерно сорок. Они прекрасно смотрелись благодаря искусному освещению, и каждая бросала в толпу немое проклятие. которая сразу же привлекала любопытных, заставляла их отступить на несколько шагов, чтобы расширить поле зрения и ответить на вопрос, кто же все-таки этот Губри? Шутник или наивный человек? Больной? Бунтовщик? Импотент или гений? Я заметил Режину и, покинув Эрамбля, бросился к ней. Где она научилась одеваться с такой изысканной простотой? Я сделал ей комплимент, и она зарделась от удовольствия. Мы смотрели, как залы галереи заполняет элегантная публика. Среди собравшихся присутствовали более или менее знаменитые люди. Я приветствовал важных особ, называя режение их имена, с чуточку ребячей гордостью. Массар представлял самого художника. Устремляясь навстречу новым посетителям, он бросал мне «наша взяла». Началась толчая, и мы медленно поплыли по течению вместе с толпой посреди шума, восклицаний, доверительных оценок, перехваченных нашим ухом на ходу. Невероятно! Мне кажется, возьмись я за кисть, получилось бы не хуже. Поговаривают, что он неоднократно пытался отравиться. Новое издание, путешествия на край ночи. Жалкий тип. Вы полагаете, эти картины много стоят? Рамбль присоединился к нам. Он охарактеризовал ситуацию. Там говорят, есть ли у него талант. Еще неизвестно, но какая экспрессия? Это хороший знак. В глазах Режина отразился блеск от вспышек блицев. Я довольна. Если Гобри ждет успех, то это благодаря Рене. Я собирался ей ответить, когда неподалеку от нас увидел Марека и Нариса. Режина заметила их одновременно со мной, у нее задрожали руки. Марек поклонился и представил. — Месье Нерис, мадемуазель Режина Мансель. Режина уцепилась за мою руку. Нарис рассеянно поздоровался. — Я ужасно устал, — объявил он. — Нельзя ли тут где-нибудь присесть? Кресло, кажется, расположено в конце галереи, — сказал Марок и увел риса Режина смотрела, как удаляется лицо Мертиле, не улыбнувшееся ей и уже терявшееся в толпе. Я наклонился к ее уху. — Как мог он вас узнать, Режина? Вспомните, он вас не видел ни разу в жизни. Когда вы покупаете дом, интересно ли вам узнать, кто жил тут до вас? — Правда ведь нет? Это прежний дом, и тем не менее уже другой, ваш. Нарис живет в новой оболочке, но она уже принадлежит ему. Вы для него незнакомка. — Да, — произнесла Режина, — кажется, я начинаю понимать. Пойдемте отсюда. Я только этого и ждал. События принимали такой оборот, который меня устраивал. Но прежде чем уйти, надо было еще поприветствовать Массара и поздравить Губри. — Режина, подождите-ка меня минутку. Я только пожму на прощание несколько рук, и мы поедем ко мне выпить вина. Я стал пробиваться через толпу. Встретившийся мне Мусрон спросил не без зависти. Правду говорят, что ему предложили выставляться в Лондоне. Не знаю, не знаю. А где он сам? Мусрон ответил неопределенным жестом. Я с трудом пробивался во второй зал, где были выставлены лучшие картины художника. Мне удалось прорваться к Массару, который вел конфиденциальный разговор с двумя мужчинами по виду англосаксами. — Бобри в моем кабинете, на втором этаже, — подсказал он. Захотел чуточку передохнуть. Я двинулся дальше. Аббат помахал мне издали. Он тщетно пытался прорваться ко мне. Я указал ему наконец конец галереи, затем отважился пройти сквозь группу женщин. Одна из них просто кричала, чтобы ее услышали другие. «Пикассо превзойден! Он больше никого не интересует!» «А вы решились бы повесить такое в своей гостиной?» — возражала другая. Я дошел до маленькой курительной, где Марок и Нарис болтали в углу. Марок указал мне большим пальцем на потолок. Мы видели, как он проходил туда, уточнил он. И у него был довольный вид? В таком шуме марок не понял моего вопроса Аббату удалось выбраться из толпы и я взял его за руку я знаю дорогу пошли это скаф носовой платок аббат промокнул лоб какой неожиданный успех вот уж никогда бы не поверил что подобное возможно скажите по чести это живопись или мокрота мы это узнаем через два года сюда я постучал он не слышит сказал аббат слишком шумно я толкнул дверь и остолбенел. — Святый Боже! — пролепетал Аббат. Гобри лежал у ножки письменного стола. Его левая щека была заляпана красным, как и некоторые из его картин. На ковре валялся револьвер. — Он себя убил, — сказал я и подобрал с пола рядом с трупом лист из альбома. Дрожащая рука начертала. — Вы мне противны. — Такой же почерк, как и у меня, — сказал Абат. Я тоже так пишу, каракулями. Он опустился на колени, взял руку покойника и задумался. Я был не в состоянии даже шелохнуться. Гобрит тоже сорвался. Все рушилось. А там, внизу, люди только что признали его талант. Нет, это невозможно. Абат встал. — Нужно предупредить профессора, — сказал он. — Я вам его пошлю. Нужно предупредить также господина Массара. А терапев, я не стал задерживать священника. Гобри принес в кармане этот маленький краткоствольный револьвер с керосиновыми отблесками на стволе, твердо решив покончить со всем разом. Несомненно, он не пожелал воспользоваться шансом, которым обязан чужой руке, не желал ворованной удачи. На письменном столе лежал контракт. Гобри отказался его подписать в самый последний момент. На этот раз префект, услышав о самоубийстве, Гобри сразу вызвал меня к себе. Я застал его обеспокоенным, недовольным, раздраженным. Он нетерпеливо слушал меня и постоянно перебивал. «А вы уверены, что никто не видел, как вы носили труп?» «Ручаюсь, господин префект. Мы прошли через квартиру Массары и вышли в служебную дверь. Марк его тотчас увез. Мы никого не встретили». «А что потом? Как оповестили приглашенных?» Господин Массар взял это на себя и просто объявил, что Гобри почувствовал недомогание, конечно, вызванное перевозбуждением. «И его увезли в клинику». Все пожелали узнать адрес клиники, но Массар оказался искусственным дипломатом. Он нашел подход к журналистам и любопытствующим. Большая часть людей разошлась. И только в присутствии старых знакомых он решился сказать правду. Про самоубийство Гобри. Но какая причина? По его словам, Гобри якобы страдал от неизлечимой болезни и предпочел распроститься с жизнью в тот момент, когда она принесла ему наибольшую радость. Мы придумали эту басню вдвоем. Не стану утверждать, что она звучит убедительно, но на меня уже столько всего свалилось, господин префект. Он присек мои сетования резким движением руки. — Ну, а как Режина? Ее удовлетворила такая версия? — Нет. — Но поскольку Режина знает правду, она тоже ищет объяснения. Префект стукнул кулаком по столу. — Объяснение, — повторил он. — Вот оно-то нам и требуется, и как можно скорее. В конце концов, согласитесь, Горик, за всем этим кроется что-то непостижимое, и вы напрасно стали бы утверждать, что у каждого оперированного имеется... Извините, но знаю, знаю, я первый говорил, что эти самоубийства никак не связаны с трансплантацией. Так вот, я ошибался. Одно самоубийство, ладно еще, два самоубийства куда ни шло, но три. Это гораздо больше, нежели совпадение. Так какова же подоплека? Поскольку я не проронил ни слова в ответ, Андреотти вскипел. — Ответ на этот вопрос следует дать именно вам, Гаррик. В вашем положении виднее всего общая картина этого дела. — У вас же тонкий нюх, черт побери! Я уже давно ожидал подобных упреков и воспринял их с невозмутимым спокойствием. — Двух мне не быть не может, господин префект, — сказал я. — Совершенно очевидно, что Жюмош покончил с собой. Я присутствовал при этом лично. Симона тоже покончила с собой, и Гобри. И если между этими тремя самоубийствами есть связь, Само собой, она есть. Договорились. В таком случае эту связь нужно искать в самой трансплантации. Вы с этим согласны? Говорите, говорите. Возможны две гипотезы. Либо наших троих самоубийц травмировала операция, и они внушили себе, что стали ненормальными. Это объяснение психологическое. Либо в каждого оперируемого перешла черта характера Мертиля. Каким-то неведомым образом он передал им свою волю к саморазрушению. Это объяснение медицинское. Андриоти встал и, заложив руки за спину, проделал несколько шагов. Я бы не возражал, чтобы господин Андриоти в свою очередь попал в затруднительное положение, а потому продолжал с чувством злобного удовлетворения. По моему мнению, первая гипотеза не подходит к Гобри. У него-то не было никакого основания себя уничтожать. Остается второе. Префект с трудом сдерживался. Вы это серьезно? Спросил он. Вы сможете отставить столь нелепую мысль? Но что означает она эта воля к самоуничтожению? Как смог бы человек передать через части своего тела нечто нематериальное? То, что рука или нога в течение некоторого времени сохраняет прежние двигательные привычки, это я еще допускаю. Но то, что в ней обитает желание, воля, нет. Нет, это чистой воды фетишизм и не выдерживает никакой критики. Даже если это и было бы правдой, слышите, Горик, такое объяснение никуда не годится, потому что у Мертиля вовсе не возникало желания покончить с собой. Он хотел загладить свою вину и, следовательно, движимый искренним чувством, решил раскаяться. А раскаяние — это надежда, или же слова ничего не значат. Мертиль не думал себя уничтожать, он отдал себя науке.